Глава 28. Беатрис. В самом начале октября всех студентов первого курса ожидало традиционное распределение по факультетам. Проходило оно в подземельях академии, где располагался древний артефакт знаний. Мы ждали этого дня с волнением и нетерпением, ведь по сути, от желания первокурсников почти ничего не зависело. Артефакт сам определял направленность дара. и лишь в редких случаях деканы факультетов делали исключение и позволяли студенту выбрать другую специальность. По словам брата, раньше к артефакту студентов приводили по подгруппам, но в этот раз решили отвезти туда всех сразу. Дело в том, что с каждым годом в академию приходило все меньше младых магов, и если еще пять лет назад число новых учеников превышало сотню, то теперь нас поступило только 52, и уровень дара у многих – Едва дотягивал даже до проходного порога в 20 единиц. Мы с девочками тоже собирались отправиться на распределение вместе со всеми первогодками. Занятия на сегодня у нас отменили, а само распределение должно было состояться только в 11:00 утра. Поэтому мы спокойно встретились в студенческом кафе, выпили по чашечке кофе и только потом отправились к главному зданию академии. Погода стояла тёплая, по ясному небу плыли мягкие пушистые облака, и на душе было почти хорошо, хоть и немного волнительно. Раздражали лишь пререкания подруг, которые сегодня снова проявляли взаимное недовольство. Вы только представьте, тревожным тоном проговорила Светоша, шагающая справа от меня. Мы всего месяц проучились, а троих уже отчислили, и всех под туманными предлогами, а двое из них точно лишились магии. Уверена, это всё происки тех самых террористов. Уже террористов, с насмешкой бросила Карла, идущая с другой стороны. Недавно ты называл этих таинственных личностей просто злоумышленниками. Многие журналисты считают, снова завела свою любимую песню Лина, но Кара её перебила. Бред. А ты уже надоело со своими теориями заговора. Но на одарённых аристократов на самом деле кто-то охотится, заметила я. Забыла о тех, кто напал на нас с Эриком, или не веришь мне? Вы отдельный разговор, отмахнулась рыжая. К тому же, вас просто стреляли, или считаешь, что у трупов можно отнять дар? Сомневаюсь. И вообще, сегодня такой важный, ответственный день, а вы со своим негативом. Мы со Святошей переглянулись, но спорить не стали. Карла всегда была твердолобой. Я прямым текстом сказала ей, что на улицах сейчас опасно, что мне именно поэтому отец запретил выходить за пределы академии без Эрика. Но она не придала этим словам особого значения. Сказала, что не собирается сидеть в заточении и плевать ей на каких-то там зломышленников. А между прочим, с начала учебного года в академии без магии остались пятеро студентов, и все аристократы. Каждый из них пропадал на несколько дней, а потом был найден, но уже без магии. Я говорила с Марикой, которая пострадала одной из первых. Так вот, она не помнила, где провела те 2 дня, пока её искали. Воспоминания девушки обрывались на том, как она вышла из такси возле ресторана, где у неё была назначена встреча с двоюродной сестрой, а потом темнота. Второй первокурсник, если верить слухам, сам перегорел, когда пытался создать связь с рун, оказавшуюся ему не по силам. А остальные, о ком я слышала, лишились дара по иным причинам. Но правду мы увы не знали. После разговору, услышанного в доме Норвитов и после беседы с отцом, я скорее была готова поверить малоизвестным независимым журналистам, чем официальной информации. А вчера я наткнулась на статью, тихо проговорила Лена, взяв меня под руку. Ей явно не терпелось поделиться информацией. что дар отнимают только у тех, кто сам родился пустым и в ком пришлось будить магию с надобьями. Там приводились данные по Мариинской академии, где в прошлом году было семь пострадавших. Так вот, все они появились на свет в аристократических родах, но без дара, а силу в них потом пробуждали. Я задумчиво сбавила шаг, стараясь вспомнить, что знала о даре Марике. Обычно о таком не распространялись, но ведь она тоже могла родиться пустой. Сейчас дети с даром стали настоящей редкостью, и если бы не разработки учёных, у нас бы давно остались считанные единицы одарённых. "А ты?" спросила Лину. "Тебя пробуждали?" Она посмотрела с грустью и едва заметно кивнула. Потому как отвела глаза к Карлу, стало ясно, что и она не имела дара при рождении. Я не стала никак это комментировать и про собственную магию тоже промолчала. Мне повезло родиться магом, как и Эрику. А вот у нашего младшего брата Лирдена дар тоже пробуждали, причём получилось далеко не с первого раза, но в итоге он всё же ощутил в себе магию, хоть и произошло это всего пару лет назад. Есть предположение, что дар можно отнять только у тех, кто родился без него, шёпотом проговорила Светоша. А у рождённые маги такого отнятия не переживут. Но как злоумышленники определяют тех, у кого можно забрать силу?" прошептала я в ответ. "Думаю, они просто смотрят на уровень дара или знают, где взять информацию", так же тихо ответила Лина. "Между прочим, я всё слышу. Можете не шептаться", громко заявила Кара, скрестив руки перед грудью. "И к вашему сведению, информация о том, как был получен дар, содержится в медицинских картах". "Вот и ответ." Девочки, проговорила я, переводя взгляд с одной на другую. Может, переберётесь пока в академию? В общаге вполне можно жить. Нет уж, фыркнула Кара. А я и так под охраной, мягко улыбнулась Светоша. Меня отец отвозит и забирает каждый день. Всё остальное время я сижу дома, а там отличная система безопасности. Мы как раз вошли в холл первого этажа главного корпуса, где и было назначено место сбора первокурсников, когда запястье под браслетом вдруг обдало жаром. Скай рядом. Наверное, даже где-то в зоне видимости, но я заставила себя смотреть вперёд, продолжая говорить с подружками. Только теперь мне стало не до нападений на отдарённых и отъёма магии. Все мои мысли теперь были только о муже, который так грубо от меня отказался. Прошло почти 2 недели, а я до сих пор не могла перестать вспоминать тот день и те его злые слова. Он ведь на самом деле говорил с ненавистью, смотрел так зло, будто я ему жизнь испортила. Это при том, что от нашего брака он только выиграл, и денег заработал, и с красивой девушкой переспал, и может при всём желании стать настоящим аристократом. Уверена, отец примет его в рот, если узнает, что мы женаты и что любим. Ха. три раза, ха. Никакой любви между нами нет. Если бы у Вайда были ко мне хоть какие-то чувства, он бы не отпустил его, уж точно не стал бы так жестоко отталкивать. Семья моя ему не угодила, надо же. Море обвинений, океан ненависти и ни единого объяснения причин, будто он всех хремерде по определению терпеть не может. Первые несколько дней после того его срыва я действительно была дико обижена. Но потом успокоилась, вспомнила наш поцелуй и слова Скай о том, почему нам нужно развестись. Он тогда сказал, что его будущее зыбко, что он хуже, чем простолюдин, и что его могут убить, если раскроют. Конечно, об этом я брату не стала рассказывать, но сама уже почти не сомневалась в истинной личности Скайдена Вайда и даже понимала его желание получить развод, отгородиться от меня. Это было правильным решением для всех нас. Я на самом деле старалась выкинуть его из головы, но не получалось. Если днём ещё отвлекала учёба, общение с подругами, то ночью во снах со мной рядом всегда был мой муж. «Господа первокурсники!» — послышался до боли знакомый голос. И я вздрогнула, а сердце в груди забилось с утроенной скоростью. Подняла взгляд, отыскивая говорившего, и уже предсказуемо увидела Ская. Он стоял на широкой парадной лестнице, ведущей на второй этаж, и вид имел крайне недружелюбный. Ваш куратор отсутствует, продолжил Вайт. Потому артефакто знаний вас поручено отвезти нам. Только теперь я заметила, что рядом с ним стоят ещё двое: высокий рыжеволосый парень с приятной зарной улыбкой и миловидная брюнетка в довольно коротком платье. Не переживайте, ребятки. Кокетливо бросила она, спускаясь вниз и стуча тонкими каблучками. «Я Диана, пятый курс, техномагия. Именно я буду фиксировать данные артефакта и создавать для вас направление на факультеты». Она обернулась к идущим за ней парням и решила представить их. «Этот серьезный Бука — Скайден, можно просто Дэн. Он хоть и рычит, но не кусается. Будет следить за работой артефакта и соблюдением правил». Не советую с ним спорить, приложит в магии так, что без лазарета не обойдется. У него, кстати, и позволение ректора на это имеется. Так что ведите себя хорошо. На ее своеобразное представление Вайт ответил полным иронии взглядом, но промолчал. Ну а этот рыжий милашка, она указала на парня рядом со Скаем. Мильтер. Можете звать его Мильт. Он с нами за компанию. Если Дэн будет лютовать, держитесь поближе к Мильту. Они друзья, и его наш грозный гений не тронет. Диана рассмеялась над своей же шуткой и махнув рукой, скомандовала идти за ней.